Глава четвертая. «Отследила?» — повернулся Хантер к Северине, но та отрицательно покачала головой. Одноразовой сотовой она особо и не надеялась. Фантом не был дураком, но упускать хотя бы малейшую возможность, что он где-то проколется, не собиралась. «А камеры?» — без особой надежды спросил Хантер. «Пусто. Но мы, как никто, знаем, как легко обмануть эту программу. Я только не понимаю, как он собрался перевести Нейта через океан. А он и не сказал, что сделает это. Хантер потер пальцами глаза и сжал переносицу. Ему не хотелось думать об этом, но он бы не удивился, если бы фантом накачал Нейты успокоительными или какими-нибудь наркотиками, чтобы тот молчал в самолете. Но озвучивать это предположение вслух он не собирался, чтобы не пугать Северину еще больше. Он мог оставить его с кем-нибудь здесь или переправить дальше в Европу, куда угодно. Эта часть света слишком большая. Что ты делаешь? Пишу Уиллу, что мы завезем к нему норда Набрав сообщение, Северина отложила свой телефон и вернулась к компьютеру, чтобы забронировать билеты. Брать его с собой неразумно и непрактично. Хантер скрипнул зубами, но промолчал. Как бы ему хотелось и ее саму оставить у Уильяма, чтобы не рисковать. Он мог ехать куда угодно. Перед законом он был чист, хотя и въехал в Норвегию, по поддельным документам, чтобы не привлекать к себе внимания. А вот Северине грозило минимум несколько пожизненных сроков, если ее поймают. Ему хватило и ее недавней и совершенно безрассудной поездки в Лондон, когда он думал, что лично свернет ей шею за то, что она добровольно и вопреки его уговорам подвергла себя такой опасности. А прямо сейчас они собираются отправиться туда, где ее считали преступницей и убийцей, Вместе с беспокойством Анэйти это сводило с ума. Поднявшись со стула, он обошел ее со спины и обнял, прижимаясь губами к ее шее. Мысль о том, что он снова может потерять ее, была страшнее атомной войны. «Я буду аккуратна, Хантер», — твердо прошептала Северина, как будто он озвучил это вслух. «Вместе, помнишь?» «Вместе». Выдохнул Хантер, обхватывая ее руками еще крепче. Вместе, как и договаривались когда-то, потому что так они были сильнее. Ты можешь выяснить, что произошло с Филом? Я уже этим занимаюсь. Северина мотнула головой в сторону компьютера. Но я даже не знаю. В общем, посмотри сам. Хантер перевел взгляд поверх ее плеча на монитор стоящего перед ней ноутбука, где было открыто полицейское служебное дело с многочисленными фотографиями. Всматриваясь в изображение разгромленного дома с лужами крови на полу, он медленно цепенел. То, что творил фантом, не укладывалось ни в какие рамки. А страшнее всего было то, что из-за его жажды мести страдали невинные люди. «Он жив, Хантер!» Северина резко развернулась, чувствуя, как все его тело начало вибрировать от гнева. Не зацикливаясь на фотографиях, Она сама уже успела прочитать все имеющиеся в деле данные и облегченно вздохнула. Они все живы, хотя Филипп в тяжелом состоянии и пока не приходил в себя. Но он поправится, я уверена, что поправится. А это значит, что он не предал тебя, понимаешь? «Я знаю», — холодно ответил Хантер, отодвигая ее в сторону и наклоняясь к компьютеру. Его глаза с сумасшедшей скоростью бегали по строчкам сухого отчета. «Там не написано, что произошло». Камила ничего не сказала полиции, только то, что на их дом напали. «Мы знаем, что это сделал Чейз. Остальное выясним на месте. Пошли собирать вещи». Распихав два рюкзака только самое необходимое, и кое-как успев на последний паром, они переправились в Будё, а оттуда, по практически пустой в ночное, хоть и светлое время трассе, долетели до Осло в рекордные 8 часов, не обращая внимания на камеры контроля скорости. Последний раз так быстро Хантер ездил еще в Сан-Диего, а стрелка спидометра Амарока, купленного два года назад, и вовсе никогда не поднималась выше 130 км в час. Здесь им некуда было спешить, а адреналина ему хватало и в море. Когда Северина постучала в дверь квартиры брата, в доме стояла полная тишина. Пейдж и Хизер еще спали, а Уильям только вернулся с тяжелой ночной смены в больнице и еще даже не переоделся в домашнюю одежду. Старательно сдерживая зевки и хмурясь, он пытался расспрашивать их о том, что происходит, но Хантер только вручил ему поводок скорбно сидевшего у их ног Питбуля, отрицательно качая головой на предложение пройти в кухню и хотя бы выпить кофе. «Уилл, Уилл, послушай!» — Северина взяла руки брата в свои, прерывая очередной поток вопросов. Они не могли сказать ему всего, но что-то же должны были. Он единственный из семьи, знал все об их прошлом и ни за что не поверил бы в столь внезапный отпуск. Да и врать ему было бы нечестно. Мы уезжаем в Штаты. Я не знаю, как надолго. Не знаю, вернемся ли. Вернемся, твердо перебил ее Хантер, и, оглянувшись на него, Северина горько улыбнулась. Из них двоих она была большим реалистом. Он же всегда верил в лучшее. Как бы там ни было, если вдруг нет, то... Скинув с плеча рюкзак... Она вытащила из него папку с документами, положила ее на тумбочку и снова взяла слегка подрагивающий от усталости и зарождающегося волнения ладони Уильяма в свои. — Там документы на дом, доверенности на пользование нашими счетами, завещание, документы на опекунство Нейта, инструкции и... — Подожди, подожди. Уилл в раздражении наморщил лоб. — Завещание? Опекунство? О чем ты говоришь? Какого черта происходит? И где Нейт? «Я не могу ничего сказать, прости. Но если с нами что-то случится, с тобой свяжутся. И если мы сможем найти...» Северина, предупреждающе процедил Хантер. Они договорились еще в машине, что о уж точно не следует ничего говорить. Время. «Да, еще секунду. Вы никуда не поедете!» Вдруг выдернув руки, Уильям сложил их на груди и встал перед входной дверью, буравя сестру взглядом. Он еще никогда не видел ее такой одновременно и напуганный и источающей какую-то внутреннюю угрозу, волнами вибрирующей вокруг нее. Непонимание происходящего выводило его из себя. Но то, что Северина говорила, то, как вел себя Хантер, снова стал тем угрюмым и опасным мужчиной, которого он увидел в первую их встречу, не предвещало ничего хорошего. Я серьезно. Северина с Хантером переглянулись, а их губы едва заметно дрогнули в улыбках как будто он действительно мог бы им помешать. Зажмурившись, Северина шагнула вперед и обхватила шею брата руками. «Только не трогай», — прошептала она, когда совершенно сбитый с толку этим жестом Уилл уже собрался обнять ее в ответ, и тот опустил руки, позволяя ей прижаться к нему еще ближе. «Ты самый лучший младший брат. Спасибо тебе за все. Я никогда не говорила, но я безумно люблю тебя». «Ты как будто прощаешься навсегда!» По спине вылоп пробежал холод, еще больше усиливающегося дурного предчувствия. «Я всегда прощаюсь навсегда. Такая уж у меня жизнь. И если я сама не смогу, передай остальным, что их я тоже люблю. И отцу тоже». Оставив горький поцелуй на щеке брата, Северина, поеживаясь, выпустила его из объятий и, мягко отодвинув от выхода, протянула Хантера руку, которую тот тут же сжал в горячей ладони. Нам действительно пора. Проходя мимо растерянного парня, Хантер ободряюще стиснул его плечо и шепнул так, чтобы не услышала Северина. «Я верну ее. Не переживай». А следом добавил уже жестче. «И не смей нас искать, чтобы ни случилось, сколько бы времени ни прошло. Ради своей семьи. Понял?» Практически весь полет через Атлантику Северина провела в полудреме, чувствуя, как на ее голову лежащую на плече Хантера, то и дело опускается его голова. Тот тоже не мог ни нормально уснуть, ни полноценно бодрствовать, проваливаясь в поверхностный сон каждые несколько минут. Для Северины это был второй такой полет, наполненный страхом, паникой и застывшими глубоко в глазах слезами, за одним лишь исключением. В этот раз она была не одна, и каждой клеточкой напряженного тела чувствовала поддержку Хантера. Фантом не сказал, куда именно в Америку они должны приехать. Поэтому, пока у них были еще минимум сутки до его следующего звонка, приземлившись в Нью-Йорке, Хантер и Северина пересели в самолет местных авиалиний и отправились в Сан-Диего. — О чем ты думаешь? — спросил Хантер, шагая по небольшому терминалу в сторону выхода в город. После возвращения он часто задавал ей этот вопрос, поначалу ставив тупик. Сейчас же Северина привыкла к этому, считая маленьким ритуалом, известным только им двоим. О том, какая странная штука время, задумчиво протянула она, всматриваясь в лучи заходящего солнца, проникающие в аэропорт через широкие стеклянные двери. Мы уже почти сутки в перелетах, а мои часы говорят, что прошло всего семь часов. Мы как будто и правда возвращаемся назад во времени. Хм, просто смена часовых поясов. Ничего больше. «Очень на это надеюсь». «Ну что, готова? Хантер протянул ей руку, когда двери перед ними распахнулись, а в прохладное помещение ворвался поток знойного летнего воздуха. «Даже в начале мая здесь уже было невыносимо жарко, особенно после привычной прохлады Норвегии». «Готово». Переплетая с ним пальцы, Северина шагнула на раскаленный асфальт и глубоко вдохнула давно забытый запах. В Америке даже воздух пах по-другому. Был более вязким на ощупь. Отель или... Хантер махнул рукой, останавливая такси. Или... Я соскучилась. Им даже не нужно было произносить это вслух. Оба знали, какое место имелось в виду. Место, ставшее их первым домом. Место, где все началось. Место, где они были счастливы вдвоем. Но когда такси остановилось в паре кварталов от старого склада, даже еще не выйдя из машины, они поняли, что что-то не так. Позади пяти шестиэтажных привычных домов, там, где раньше был свободный кусок неба, сейчас как будто черным пятном с квадратными дырами окон стояла еще только строящаяся высотка. Сжав губы в тонкую полоску, Северина назвала водителю новый адрес. «Колючка, это всего лишь здание», — зашептал ей на ухо Хантер, хотя и сам почувствовал эту пустоту, возникшую где-то глубоко внутри. «Я знаю. Нас там давно уже нет. Мы вот здесь». Он дотронулся до кольца, напоминающего снежинку на ее пальце, а потом переложил руку на ее грудь. И вот здесь. «Я знаю, Хантер, все в порядке». И еще один кусочек льда вернулся на когда-то свое место в ее сердце. «Хорошо, что хотя бы моя квартира все еще моя». Северина не знала, зачем сделала это, но через несколько месяцев после возвращения к Хантера она провела целый вечер за компьютером, чтобы якобы перепродать свою квартиру подставному лицу, а потом еще одному и еще, и с тех пор исправно переводила за нее оплату. Именно туда они сейчас и направлялись, чтобы принять душ и переодеться.